Прошла неделя, а лорд Кастанелло в поместье так и не появился. Я бродила по дому, не находя себе места и подходящего занятия для ума, чтобы отвлечься от мыслей об отравителе, гибели леди Женевры и леди Эрлиссии, а главное, о самом лорде Кастанелло. Признаться, я ждала возвращения лорда. Все, что я узнала и услышала за это время, заставило меня по-новому взглянуть на супруга. Лорд, представший передо мной в воспоминаниях Мелии и кусочках газетных статей, мало походил на хладнокровного убийцу и отравителя. То, что казалось нежестокостью, холодностью, отстраненностью, скрывало всепоглощающее одиночество. Потерявший трех жен и переживший трагедию с сыном, лорд вел себя так, словно давным-давно оставил всякую надежду на счастье. Неудивительно, что он согласился помочь господину Кауфману, когда аптекарь предложил снять с костра его помощницу, женившись на ней. Отношение лорда ко мне красноречивее любых слов показывало, что вряд ли у него существовали какие-либо ожидания, связанные с вынужденным браком. Очередное разочарование. Думать об этом отчего-то было очень грустно меня разрывало от противоречивых чувств. Я то порывалась прямо сейчас написать лорду письмо и попросить вернуться, чтобы рассказать обо всем, поделиться своими находками и попросить помощи в поисках таинственного убийцы. То тут же отдергивала себя, глупо обижаясь на супруга за беспочвенные обвинения и нежелание прислушаться. Да, в конце концов, дела предыдущих жен могли волновать лорда ничуть не больше, чем сейчас волновали мои а мне стоило в первую очередь беспокоиться о собственной безопасности. Но тут же перед мысленным взором вспышкой возникла его грустная, усталая улыбка. Белесые полоски шрамов и кровь на рубашке, когда лорд выходил из сторожки унося с собой кого-то, завернутого в плащ, слишком маленького и невысокого, чтобы оказаться Ильдой. Случившееся ночью и утром перед отъездом супруга, очевидно, глубоко потрясло его. Что, если милорд действительно до последнего момента доверял всем, кто окружал его в доме? Что, если он и не подозревал, что убийца его жен до сих пор где-то рядом? Как я могла промолчать? Стоило ли надеяться, что после всех недомолок и тайн лорд Кастанелло поверит мне? Казалось, во время нашего последнего разговора что-то словно надломилось в нем, обычно спокойным и сдержанным. И мне не хотелось, отчаянно не хотелось верить, что ничего больше нельзя исправить. Где-то там, в тени, все еще находился убийца, некто на протяжении многих лет пытавшийся подобраться к лорду Кастанелло, планомерно используя и уничтожая всех, кто оказывался слишком близко. Но за что? Почему? Была ли это ревность отвергнутой женщины или козни конкурентов, потерявших большую часть доходов после оглушительного успеха современных магических технологий? Нельзя не признать. Многие могли желать смерти лорду Кастанеллу. Но зачем убивать его жен, выставляя лорда кровожадным чудовищем? Голова шла кругом. И даже пряный чай, приправленный мятой и толикой моей собственной магии, не слишком-то помогал унять нервное беспокойство. Устав от бесконечных метаний, я решила просто дождаться возвращения супруга. Мне думалось, когда я встречу с ним, мои сомнения разрешатся. Я пойму, увижу, почувствую, что нужно сказать и сделать. Не считая меня, все в поместье жили обычной жизнью. Мелия готовила незамысловатые блюда, обильно приправленные циндрийскими специями, но никто не спешил подмешивать в еду смертоносный яд. Да и то, что мой визит в комнаты леди Женевры и леди Арлисии прошел на удивление спокойно и так и остался незамеченным, говорила о многом. Я поставила у каждого замка крохотные магические метки и каждый день тайком проверяла, не открывал ли кто двери в покоях обеих леди. Если бы отравитель или его помощник, скрывавшийся в доме или в сторожке, видел меня той ночью, он уже должен был попытаться уничтожить найденные мной улики. Но этого не происходило, и я все больше укреплялась в мысли, что преступника следует искать среди извозчиков или тех, кто вынужденно пережидал грозу в Алигранце. Во время свободное от обязанности стеречь неизвестного больного в сторожке Милия вместе со мной пыталась узнать, кто же мог оказаться любовником Лаисы. Однако в доме, где, казалось бы, каждый постоянно был на виду, девушка в одурманенном состоянии умудрилась ни разу не попасться на глаза ни одному из слуг. Я поочередно переговорила с братьями Ленц, извозчиком почтовой кареты и двумя работниками, доставлявшими продукты и другие товары из города. Но все они в один голос утверждали, что Лаиса хоть и любила кокетливо улыбаться хорошей шутки, не проявляла к ним настойчивой благосклонности. Ни о каких письмах для хозяйки дома они тоже не слышали. «Я уверен, что был у нее кто-то на сердце, меледи, проговорил Густаво, старательно отводя взгляд, но от меня не укрылось, с каким волнением он сжимал и разжимал кулаки. «Но кто, не скажу. Не знаю я». Проходящий мимо Джакома, занимавшийся починкой крыльца в летнем домике для временных работников, выразительно хмыкнул, и Густаво поспешно отвернулся, пряча вспыхнувший на щеках румянец. Похоже, теперь я понимала, чего его брат боялся получить в глаз. Джакома догнал меня у самого порога, когда я, не желая более смущать страдающего густава, возвращалась обратно в дом. «Не от того, ребенок, миледи!» Тихо, чтобы брат не услышал, сказал он с короговоркой. — Точно! Я бы знал! Все бы знали! Будь она ставу, невестой бы ходила а не. Тогда от кого же? — спросил я беспомощно, обращаясь больше к себе, чем молодому Ленцу. — От извозчика или его напарника? Джакома только раздраженно дернул плечом. Я снова зашла в тупик.